Было две минуты седьмого, когда белый-оранжевый фургон с надписью «Перевозки Генри» на боках подъехал к стальным воротам верфи «Кастом Хаус» в Портленде. Над морем без устали носились чайки, мелькающие белыми сполохами на багровом закатном небе. — Господи, здесь же нет никого, — сказал Роял снова, добивая пепси из бутылки. — Подумает, что мы грабители. — Как-то нет. — сказал Хэнк Питерс. — Вон коп. Но это был не присмен, а ночной сторож. Он посветил на них фонариком. — Это вы от Лоуренса Крокета? — Крокета, — поправил Ройл. — Да, от него. Приехали за ящиками. — Хорошо, — сказал сторож. — Пошли в контору. А выезжайте туда. Двойные двери, где свет горит. Видите? Ну, Хэнк взялся за руль. Ройл снова пошел со сторожем в офис, где булькал кофейник. Часы показывали 7.04. Сторож порылся в бумагах и сунул ему что-то. «Распишитесь вот здесь». Ройл поставил подпись. «Только осторожнее! Не ходите туда без света! Там крысы!» «Не видел я еще крыс, которые не побоялись бы вот этого!» Ройл слегка притопнул своим тяжелым ботинком. «Это портовые крысы, парень!» — сухо сказал сторож. — Они не боятся, ребята покруче. Ройл повернулся и пошел к складу. Сторож смотрел на него из двери. — Смотри, — сказал Ройл Питерсу. — Старикан сказал, что тут крысы. — Ладно. Спасибо, лари Крокету. Ройл нашел выключатель за дверью и повернул его. Здесь пахло по-особому — солью, мокрым деревом и сыростью. Еще и эти крысы. Ящики стояли в самом центре склада. В центре возвышался пресловутый ценный груз, на котором было написано Барлуистрейкер, Луи Стрейкер, джойнт на равеню 27, Джер Лот -Мэн». «Мне кажется очень тяжелым», — сказал Ройл. Он пересчитал ящики. «Похоже, все здесь». «И правда крысы», — сказал Хэнк. «Слышишь?» «А-а! Мерзость какая! Ненавижу!» Они немного помолчали, слушая шуршание, доносившееся из темных углов. — Ладно, пора, — сказал Ройл. — Давай погрузим этого крошку первым, чтобы сразу отвезти остальное в магазин. — Верно. Они подошли к ящику, и Ройл достал нож и ловко срезал с крышки коричневую наклейку. — Эй, ты что, думаешь, нужно убедиться, что это именно то, что надо? Если ошибся, Ларри нас за яйца подвесит. Ну и что там? — Героин. — сказал Ройл весело. — 200 фунтов. Еще две тысячи порножурналов из Швеции, 300 французских чесалок для жоп. Кончай. Хэнк отобрал у него наклейку. — Буфет. Из Лондона, Англия, в Портленд-Мэн. Сунет обратно. — Что-то тут не так, — сказал Ройл, приклеивая бумажку на место. — Здесь нет таможенной отметки, ни на ящике, ни на наклейке. Может, она стерлась? Никогда такого не бывает. Они мажут чернилами чуть не весь ящик. Я вечно пачкал руки. Ладно. Моя жена ложится рано. Я еще надеюсь поиметь ее сегодня. Может, внутри? Хватит. Поехали. Бери его. Ройл пожал плечами. Они взяли из-за ящик, и что-то внутри тяжело сдвинулось. Весил он порядочно. Кое-как они подтащили его к фургону и подняли наверх гидравлическим лифтом. Что-то в этом ящике ему не нравилось. Не только отсутствие таможенной отметки, что-то непонятное. Он думал об этом, шагая обратно к ящикам. На остальных были обычные отметки, кроме трех, поступивших из Соединенных Штатов. Они довольно быстро погрузили их в фургон и закрыли борт. «Кто, интересно, купит у них всю эту херню?» — спросил Ройл когда они закончили. Польское кресло-качалка, немецкие часы, ирландская прялка. Что-то они не рассчитали с товаром. Туристы, со значением произнес кнк эти все купят. Эти из Бостона или Нью-Йорка они коровье деньмо купят, если сказать им, что оно старое. этот вот большой ящик. Мне все равно не нравится. Ничего, скоро мы от всего этого отделаемся. Они доехали до города молча. Хэнк яростно давил на газ. Он не хотел признаться, что ему все это тоже не нравилось. А он подъехал к магазину. Задняя дверь которого была открыта, как говорил Ларри. Ройл попытался включить свет, но без результатов. Честно, буркнул он, — выгружать этот хлам в темноте. Слушай, ты не чувствуешь запах. Хэнк принюхался. Да, пахло чем-то неприятным, но он не мог определить, чем именно. Чем-то сухим и едким, как давно протухшее мясо. — Здесь просто давно не проветривали, — сказал он, вводя фонариком по пустой комнате. — Нужен хороший сквозняк. — Ну да, или хороший пожар, — проворчал Ройл. Ему здесь тоже не нравился. Пошли, смотри, не сломай ногу. Они выгрузили ящики как можно скорее, ставя один у другой. Через полчаса роился вздохом облегчения, запер дверь новым замком. Полдела сделано. Легкая половина, добавил Хэнк. Он смотрел на темный и молчаливый дом Марстонов. Ох, не хочется мне туда идти. Если где и есть дома с привидениями, то он как раз такой. Те парни рехнулись, иначе не поселились бы там. «Может, они устроят там музей для рекламы?» — предположил Ройл. «Ладно, поехали. Что уж теперь делать?» Они в последний раз поглядели на буфет и поехали. Через минуту перед ними вырос проклятый дом. И Ройл почувствовал первый укол нешуточного страха. чу ну и местечко!» — пробормотал Хэнк. «Как тут можно жить?» «Не знаю. Видишь где-нибудь свет?» «Нет». Дом, казалось, из-под тишка наблюдал за ними. Хэнк подогнал фургон к боковому входу. Никогда прежде они не подходили к дому так близко. Хэнк вдруг испытал страх, какого не было даже во Вьетнаме, хотя там он боялся все время. То был рациональный страх. Страх, что ты наступишь на отравленную палку, и что коротышка в черном, чье имя ты даже не можешь выговорить, продырявит тебе пузо из русской винтовки. Нет, этот страх был детским, как во сне. У него не было разумной причины. Дом как дом, стены, двери, кольцо. откуда же чувство, что каждая частица его таит в себе зло, готовое в любой момент вырваться на волю? Духи. В духов он не верил, даже после Вьетнама. Он выключил газ две ведущие в подвал, была открыта, и в красном свете фар казалось, что стертые каменные ступеньки ведут прямо в ад. «Нет, не хочется мне туда», — сказал Хэнк. Он попытался улыбнуться, но вышла кривая гримаса. «Мне тоже». Они поглядели друг на друга. Работа есть работа. И беспричинный страх не оснований, чтобы ее не делать. Они вылезли и открыли борт». Ящик стоял там, покрытый пылью и опилками. — Черт! Даже браться за него не хочется! — сказал Хэмк чуть ли не жалобно. — Пошли! — решительно сказал Ройл. — Быстрей закончим! Они спустили ящик на лифте. Когда он утвердился на земле, они взялись за него. — Вот все! — пропыхтел Ройл, пятя по ступенькам. Вот как легко! — в свете фар его лицо оказалось скорченным как у человека с больным сердцем. Он ступил вниз, но тут же край ящика врезался ему в грудь. Его ужасная тяжесть навалилась на него, как каменная плита. Он оказался тяжелее, чем казалось. Они с Хэнком таскали для Ларри грузы потяжелее, но в этом месте словно что-то решало их сил. Ступеньки были скользкими. Едважды он едва не упал, свирепо пробормотав. «Эй, осторожней!» Наконец они были внизу. ставь здесь!» — выдохнул Ханг. «Я его дальше не потащу!» Они с глухим стуком опустили ящик. Поглядев друг другу в глаза, они обнаружили, что страх не исчез, а превратился в настоящий ужас. Подвал как будто наполнился неясным шуршанием. Крысы... Наверное, или еще кто-то, о ком не хотелось даже думать. Они поспешили назад, и Роял, дрожащей рукой, запер дверь в подвал. А помнились они лишь в кабине. Хэнк уже нажал на газ, когда Роил схватил его за руку. Хэнк, мы забыли запереть двери. Они уставились на замки, лежащие на доске управления. Хэнк связал их проволокой, а ключи надел на кольцо. «О, Боже!» — прошептал он. «А если вернуться утром?» Ройл взял фонарик. «Не годится. Ты это знаешь». Они вылезли из кабины, чувствуя, как холодный вечерний ветер сушит пот на их спинах. «Иди назад», — сказал Ройл. «Я закрою переднюю и дверь и гараж». Они разделились. Хэнк с гулко стучащим сердцем поплелся к задней двери. Ему пришлось открыть дверь, чтобы просунуть в нее ручку замка. Оттуда пахнуло гнилью. Запах был почти осязаемым. Сразу вспомнились старые рассказы про Хьюби Марстона, над которыми они смеялись в детстве, и как они пугали девчонок. — Смотри! Вон, Хьюби! Смотри! Вон, вон! Хэнк! Замок выпал у него из рук. Он поднял его. — Мог бы подумать, прежде чем так пугать. — Ты все? Ага. Хэнк! А кто пойдет назад в подвал и положит эти ключи на стол? — Не пойду, — сказал Хэнк Питерс. — Не пойду. — Разыграем. Ройл достал монету. — Загадывай. — Орел. Ройл подбросил монету, поймал и молча показал Хэнку. На ладони туск мерцал Орел. — Господи! — сказал с отчаянием Хэнк. Но он взял ключи и фонарик и снова открыл проклятую идей. Он с трудом, волоча ноги, спустился вниз и провел лучом по подвалу, который за видимой частью изгибался и уходил, бог знает куда. Свет упал на стол с пыльной скатертью. На столе сидела громадная крыса, которая даже не двинулась, когда заметила его. Она сидела на корточках и едва не ухмлялась Он сделал угрожающий шаг к столу. «Кыш, тварь!» Крыса не спеша спрыгнула и отбежала в темноту. Рука Хэнка теперь дрожала, и луч прыгал по стенам, открывая то бочку, то ветхую тумбочку, то связку пожелтевших газет, то... Что это там за газетами? С левой стороны рубашка. Неужели рубашка красная, смятая в комок? За ней какое-то синее пятно, джинсы и что-то вроде... За его спиной раздался треск. Он в панике швырнул ключи на стол и бросился вон. Пробегая мимо ящика, он увидел, что треснуло. Одна из алюминиевых полос отскочила и покачивала, словно угрожающий палец. Он взбежал наверх, толкнул дверь и вскарабкался в кабину фургона. Он дышал, как собака, часто и приживисто. Ройл спрашивал его, что случилось, но он только схватился за руль и бешено погнал машину прочь. Опомнился он только на Брукс Роуд, возле офиса Лари Крокета. Там он начал дрожать так сильно, что побоялся, что его стошнит. — Да что с тобой? — спросил Ройл. — Что ты видел? — Ничего, — ответил Хэнк сквозь зубы. — Ничего не видел и ничего больше не хочу видеть.